«Not Son of Peasant» или «Как из русской народной сказки сделать heroic fantasy» введение, в котором объясняется, что все мы будем делать. Я уже как-то ссылался на чьё-то весьма саркастическое высказывание, что фэнтези по своей сути не что иное, как сказка, ставшая былью. Подтверждать или опровергать его — дело неблагодарное и заранее бесполезное, поскольку любой из спорщиков, как показывает практика, всё равно останется при своём мнении. Так что я ни в коей мере не собираюсь выяснять, что было сначала или что важнее, нужнее и серьезнее. К чему? В конце концов, как всем известно, сначала был петух с яйцами. Но разговор не об этом. Близость двух литературных жанров, несомненно. И вот я решил попробовать вывести одно из другого. Получилось весьма забавно. А кто захочет, может провести обратную трансформацию. Кстати, не хотите ли мне помочь? Обязанности распределим так. Вы будете творить, я вам советовать, гонорар пополам. Идет? Вот и отлично. Для начала возьмём с полки томик русских народных сказок собрания Афанасьева любого года выпуска. У меня, например, 82-го. Раскроем его на оглавлении и отыщем самое героическое с точки зрения сюжета произведение. Колобок не подойдёт, это скорее хоррор. Гуси-лебеди тоже больше смахивает на Magic Adventure. Ага, есть! Как вы насчёт опуса под названием «Иван-крестьянский сын» и чудо юда Тут у нас соблюдаются почти все составляющие канона классической фэнтези. Есть герой, волшебный меч, враг, недоброжелатели, любовная линия и т.д. И кроме того, мало настолько героических историй, как сказания о драконоборцах, что мы, собственно, и имеем. Возражений нет? Тогда идём дальше. Прежде всего, напомните ко мне, уважаемые, как должна начинаться любая нормальная русская народная, да и не только, сказка. Правильно. В некотором царстве, в некотором государстве. Вот отсюда и начнём. Таинственность, конечно, дело хорошее, и фэнтези отнюдь не лишнее, а вот неопределённость и условность по канону не положено. Да и к чему она здесь? Ведь большинство поклонников жанра при обсуждении произведений очень часто именуют их не по названию, а по наименованию мира. среди Средиземье, Земноморье, Крин, Эления, Хайбория и же с ними. А теперь представьте себе вариант с некоторым царством, которое часто ещё и тридевятое, то-то. Кроме того, читателя почти всегда хотя бы из вредности интересует, кто первый сказал в этом самом мире «да будет свет» и куда этот первый потом делся, и ради чего он это сказал, и кто ему мешал, и почему, и... Впрочем, достаточно, картина и так ясна. Нужна космогония хотя бы на самом примитивном уровне. Стал быть, начать нужно примерно следующим образом. «Далеко-далеко» или «давным-давно», что кому больше нравится – Всемогущие боги Белобрюх, Чернодыр и сестрицы Гипотенуза Прекрасная, самозачатые и саморождённые, решили что-нибудь эдакое сотворить. Причём, разумеется, Белобрюх творил, Чернодыр ему активно мешал, а Гипотенуза обоим советовала. В результате появилась планета «что-то с чем-то», она на земля, вода и ещё много чего, включая людей, которых Белобрюх тут же принялся любить и учить, Гипотенуза обольщать, а Чернодыр смущать и портить». Часть первая, или он сказал «поехали», и в которой фигуры всех цветов расставляются по местам. Много веков и эпох спустя, на некогда новорождённой земле, в молодом, всего каких-нибудь 800 лет назад основанном королевстве Тыр-мыр-Приозёрном, расположенном весьма живописный даём краткое описание не больше двух страниц, и сравнительно мирный вскользь упоминаем о жестоких войнах, который при озёре долго вело с врагами на юге или севере, поскольку само оно почему-то всегда оказывается на западе, хоть ты тресни, местности, в прекрасном замке, описание на совести автора. Жил да был крутой и матёрый герой. Кто сказал Иван? Разве так зовут крутых и матёрых? Нет, сударь мой, это имя нам никак не подходит. И не взывайте к моему патриотизму. Не фэнтезёвое оно, а славяно-шовинисты нам, великим творцам, не указ. Ладно, я тоже не изверг, пойдём на компромисс и наречём нашего героя Айвен. И красиво, и благородно, и канон не страдает. А для спасённой впоследствии прекрасной принцессы смотреть ниже, прибережём ласковое обращение Айвенга. И дело в шляпе. Ну, как выглядят подобные герои, надеюсь, рассказывать не надо, тем более, что был Айвен... Кем-кем? Крестьянским сыном? А зачем, объясните мне. В сказках, если мне память не изменяет основных профессий у главного героя три. Крестьянский сын, признаю, куда уж деваться, солдат и принц. И то, что сынов значительно больше, объясняется очень просто. Сказки народные, а о ком народу еще сочинять, как не о себе любимом. Солдат же, в свою очередь, тоже не аристократ вовсе, а выходец из все той же крестьянской среды, насильно забритый даже не на два года по Конституции, а на долгий четвертак. Вот и получается, что за крестьянское происхождение нашего героя только один пункт, а против, по меньшей мере, два. Первое. Не совсем понимаю, как в фэнтези объяснить, что простой крестьянский сын вдруг стал крутым и матёрым героем. Боги, даже очень добрые и терпеливые, вроде наших с вами самородков, что-то не очень рвутся учить всяких разных ратному и прочим делам за одну ночь, а с обычным учителем, будь у него хоть 49 девять, семь и во лбу, не под косой, ясный месяц, он бы проваландался не один год, если из -за этой затеи вообще что-нибудь получилось бы. И вообще, да простит меня Ломоносов, Но мне слегка не верится в учтивых, благородных, вежливых, воспитанных, интеллектуальных, начитанных и при этом крестьянских хоть сыновей, хоть дочерей, хоть внучатых племянников троюродного брата, снохи, деверя, он их». Разумеется, если их долгое время не дрессировали, о чем смотреть выше. Беда же имеет полную закономерность наваливаться неожиданнее инфляции для простого обывателя, а вовсе не ждет, пока вчерашний конюх и, простите, дурак, дойдет до кондиции. Второе. Чем занимаются в повседневной жизни крестьянские сыны, знает далеко не каждый современный творец. Поэтому с принцами, рыцарями и прочими благородными господами, что три девятого царства, что Невер-Неверленда, Never в этом отношении несравненно проще. Любому известно, что они ни черта не делают, кроме как совершенствуют свое тело и разум, готовясь к будущему правлению, которое все никак не наступает. Да еще отчаянно скучают, изнывая без настоящих подвигов. Ах да, чуть было не забыл еще кое о чем – Мы уже описали замок, а крестьянские дети в замках Термыр-Приозерья могут выполнять только роль прислуги, которая, роль то бишь, что не говори, отрицательно действует на отношение читателя к образу герою, каким бы положительным он ни был. И так решено. Мадам-эт-Месье, позвольте вам представить его высочество, принца Айвена-Приозерского, будущую надежду и опору всего нашего и ряда сопредельных измерений. Звучит, а? Стало быть, идем дальше. «В отличие от сказки, в которой и размеры и традиция предполагают стремительное развитие действий серии Вени Ведевичи, нам нужна предыстория, которая подводит читателя к основным событиям, кое-что объясняет и куда больше не договаривает. Интригует одним словом. Вы со мной согласны? Вот и чудненько. Стало быть, некоторое время мы тупо описываем балы и перы, охоты, турниры, флирт, отравления, заговоры, неудавшиеся покушения и прочую придворную рутину, в которой увяз Айвен». Описываем настолько тупо и до тех пор, пока читатель всеми печенками ее не возненавидит и не уяснит на всю оставшуюся жизнь. Такое не для героев. Говорите, он спросит, чего же тогда принц не даст оттуда дёру? Правильный и, главное, своевременный вопрос. Приятно писать не только для законченных кретинов, правда? Мы как раз к этому подошли. Помните, когда мы в самом начале описывали «Приозерье», мы упоминали о долгих и кровопролитных войнах? Разумеется, главным героем тогда был папа Айвина, который и закончил победоносно многовековую распорю, отдав ей лучшие годы своей жизни, левый глаз, правую ногу и почти все зубы. Одним словом, старик уже не тот. Причём странно, в мир иной он упрямо не торопится, а Айвен — натура слишком благородная, чтобы его подгонять. Души не чает в своём единственном чаде — само собой, красавица-матушка умерла, когда крошке было всего ничего — и никуда его от себя надолго не отпускает. «Внимание!» Весь этот абзац имеет немалое значение, поскольку логически поясняет, что в случае неожиданно нагрянувшей беды спасать тырмыр при озёрье некому, кроме принца. Ладно, оставим ненадолго Айвена, ему скоро придётся здорово попотеть, так что пусть пока отдохнёт, и перенесёмся в пещерку где-то на краю земли. Если хотите, можно заменить пещерку на скалистый утёс, убогую хижину на болоте, землянку в степи и прочее. Ночь, холодно светит луна, полная, само собой, Вдалеке слышен тоскливый волчевой вой, у выбранного из списка убежища еле теплится костерок, а рядом замерла сухонькая фигурка, закутанная в плащ неопределённой расцветки, из-под которого выглядывает жутко древний меч, и искрящийся посох и изрядный кусок длинной белоснежной бороды. Обладатель всего этого, не отрываясь, смотрит мудрыми глазами в звёздное небо, до тех пор, пока оно неожиданно не озаряется ярчайшей вспышкой, то упало словеще красное, слепяще синее, стерильно белое, но только не зелёная, уж простите, звезда. Проследив, куда она рухнула, человек вздыхает и звучным голосом произносит «Туда скоро придёт беда! Настал мой час!» Часть вторая, или «Здрасте, ваша тётя», в которой, собственно, всё и начинается. И ведь действительно настал, поскольку приземлилась звезда, само собой разумеется, на мирной пока ещё земле приозёрья. А вслед за ней пришла и обещанная беда – из -за серых гор и безводных пустынь, где водятся лишь мерзкие гады черные колдуны и ненасытные племя налоговой инспекции прилетело чудо юда. Ну так его в народе прозвали поскольку настоящее имя с первого раза никто не мог выговорить. Так хизис сошелла бермун ганреннгельги гитлер капут, что в приблизительном переводе означает сейчас прилечу и всех пожрут тре несчастные. Тварюга была до ужаса древняя, и, как и все колдуны-оборотни, смотреть ниже характера мерзкого, нрава злобного, размера громадного и дыхания вонючего. Вот только что голову, в отличие от сказки, всё-таки лучше сделать в единственном числе. Во-первых, к триединство уже излишняя помпезуха, во-вторых, Айвен и с одной головой намается, а уж трёхголовое чудо в фэнтези не одолеть и кемерийскому светочу всех героев, даже после принятия на грудь пятиведерной бочки мандрагорового самогона. И вот прилетела эдакая каракатица, гнусаво распевая «smoke on the water» ой, куда это меня понесло, и распинала, шутя армию, посланную старым королём. Внимание! Настоятельно рекомендую не описывать последовавшее побоище, дабы не раскрывать раньше времени карт и одновременно усугубление трагичной ситуации Рати. Вместо этого лучше выдать несколько пугающих мистических предзнаменований грядущего поражения, а на закате доставили замок пару жестоко израненных рыцарей на загнанных конях, всё, что осталось от армии. Делать нечего, старому королю приходится, скрепя сердце, отпустить в поход на чудо-юдо любимое Чада, Айвена, который в настоящий момент до глубины души обиженный тем, что его не пустили повоевать, приводит в действие сидячую голодовку. Но отпустить не как в сказке, одного или с хитрым дядькой, а с дружиной, в которую вошли лучшие из худших воинов королевства, ибо лучшие из лучших, как известно, давно уже переварило мерзкое чудовище. Во главе этой дружины стоит некий сэр-подлец, начальник пожранного воинства и по совместительству носитель титула славнейшего воина Приозерья. Впрочем, это не мешало Айвену мордовать его на всех турнирах, отбивать у него девушек одним взмахом при ресниц и так далее. Являясь дальним родственником старого короля, сэр-подлец в настоящий момент занимает весьма видное место при дворе, и если бы не Айвен, вполне мог бы после смерти нынешнего правителя занять престол. Внимание! Сэр-подлец! Один из тех израненных рыцарей, что спаслись от чуда Юда, но в отличие от товарищей, изранен он шутя, скорее глубоко поцарапан. По официальной версии, от того, что лучше прочих владеет оружием. На самом же деле, увидев, как монстр лихо жрет его подчиненных, подлец не менее лихо задал дёру и все свои увечья получил, продираясь верхом через горы, леса, колючие кусты и заросли крапивы. И вот теперь он всенепременно хочет войти в отряд, чтобы отмстить за свой позор но на самом деле вынашивает коварные планы по способствованию убиения Айвена и расчищению себе пути к трону. Итак, начинается квест. Отряд сначала достигает места побоища, хоронит то, что осталось от друзей и родственников, и у братской могилы даёт страшную клятву отомстить. Громче всех, разумеется, клянётся сэр-подлец. Не зная, в какой стороне искать убийцу, воины некоторое время рыщут по округе, находя лишь пепелище деревень, и очень много отожравшихся до комплекции индюка воронов. Все в отчаянии, Айвин винит во всём себя, квасит с горя на парус под лицом и громко сомневается в мудрости богов и правомерности именования героем, сугубо на фоне лирически настроенной природы. Внимание! Крайне важный эпизод. Во-первых, он раскрывает Айвина как личность, причём личность тонкую, романтичную и не по годам интеллектуальную. Во-вторых, подчёркивает, что настоящий квест — Это вам не хихи, не только в сказках герой всегда точно знает, что ехать ему нужно именно к речке Смородине и никак иначе. А в истинной героике человеческие возможности все же ограничены и нуждаются в мудром направлении свыше. Направление Оное, кстати, не заставляет себя долго ждать. Через какое-то время продолжающий трудолюбиво рыскать по округе отряд разведчиков привозит в лагерь маленькую босоногую девочку вот с такими глазищами, в которых светится вековая мудрость. Кроха указывает пальчиком, что... Бяка, скушавшая маму, папу и единственную козу Амалфею, полетела вон туда. Благородный айвен не может оставить ребёнка одного и берёт его с собой, несмотря на бурные возражения сэра-подлеца, которому он и ребёнок с самого начала чем-то сильно не нравится. Впрочем, взаимно. По пути как бы случайно происходят разные мистические события указательного толка. На камнях обнаруживаются горящие синим пламенем руны, древние старцы дают туманные намёки — После стычки с бандой мародёров и разбойников у главаря в сумке случайно отыскивается пергамент с древней карты и прочее. Сложив все сведения воедино, Айвен понимает, что, судя по всему, логово чуда юда располагается на крайнем юге у истоков зловещей реки Смородины, которую, кстати, лучше переименовать в Смрадн-Ривер, чтобы адекватнее передать всю зловещесть. Естественно, с девочкой всё это безобразие никто не связывает, Но потом Айвин начинает замечать у малышки разные странности. То лесных волков с руки кормит, то по воде гуляет, то случайным прикосновением страшные раны и геморрой исцеляет. В одну из ночей, отведя девочку в сторонку, он задаёт ей до неприличия простой вопрос. «Ты кто?» В ответ, на который та неожиданно окутывается клубами бирюзового дыма, сладко пахнущего жасмином, миндалём и «Камей элегант» и предстаёт перед обалдевшим героем во всей красе поскольку является замаскированной богиней-гипотенузой прекрасной. Богиня признаётся, что уже давно пасёт Айвина, подтверждает его догадку о том, что злобный колдун-оборотень скрывается в окрестностях Самарадн-Ривер и предупреждает, что героя ждёт одна потеря и одно обретение, и, что основное, главное его встречи ещё впереди, после чего эффектно катапультируется обратно в свои небесные чертоги, на прощание чмокнув принца так, что он запомнит это до конца своих дней. Окрыленной надеждой отряд движется к заветной цели. Чем дальше, тем больше окружающая среда кажется больной и испорченной мерзостным влиянием чуда. Все больше на пути встречается бандитов и разных хищных тварей. Самые безобидные представляют собой помесь воробья, крокодила и бензопилы дружба. Отряд несет первые потери, сэр-подлец довольно потирает руки. Внимание! Тут можно раскрыть читателю, что подлец уже давным-давно продался Юду с потрохами и обещал в обмен на трон Приозёрье сгубить Айвена, о котором колдун давно знает всё, вплоть до цвета и размера нижнего белья, и смертельно боится, получив некоторые пророчества от своего покровителя, смотреть ниже. В одну из ночей в ущелье попранных клятв на мирно спящий отряд налетает огромное воинство юдиных клевретов, разумеется, наученных заблаговременно сделавшим ноги под лицом «Да-да, не удивляйтесь», В отличие от сказки, у нас колдун обязан иметь многочисленное войско. Он не настолько глуп, чтобы по примеру своего сказочного прототипа сражаться с героем на ненадёжном мосту по рыцарским правилам, один на один, да ещё и с предоставляемыми противнику передышками. Маги, а особенно злобные чёрные колдуны – существа подлые и не негнушающиеся ничьей помощью для достижения своей мерзостной цели. Их рассуждения обычно строятся следующим образом. «Мои слуги подлу убили героя, это факт». Но слуги – мои, оружием их снабдил я, да и сам план подлого убиения разработан лично мной сначала до конца. Значит, и героя убил именно я. И потом в сказках, как уже отмечалось, героя редко сопровождает дружина лучших из худших воинов приозерье, издавна славившегося своими бойцами. С одной стороны, ее нужно нейтрализовать, с другой же, если за это возьмется сам чудо, то он, несомненно, натолкнется на Айвена. И айвен также, несомненно, умирает, Отправится на тот свет, поскольку не переживет всего того, что ему напророчила нашими устами гипотенуза прекрасная. А с волей богов спорить — увольте. Вот почему воины Айвена геройски сражаются. Каждый кладет не меньше пяти врагов, а сама битва описывается во всех брутальных оттенках на нескольких страницах. И гибнут как один. Сражавшийся лучше всех Айвен бежит, в процессе отчаянной погони кладет еще больше, но прежде чем окочурится, один из недругов крепко дает герою по голове. Айвен теряет шлем и без сознания падает во враг, где его ночью хрен найдешь. Окровавленный шлем приносит под лицу, тот ликует и немедля спешит к своему хозяину хвастаться. Часть третья, или мы еще повоюем, в которой все что-то ищут. Айвен приходит в себя в пещере или хижине, избитый, с рассеченной и небрежно забинтованной головой, без оружия и доспехов, но живой. Рядышком дремлет длиннобородый вполне безобидного вида старикан, Причем дремлет так крепко, что голодному и измученному жаждой герою приходится произносить «э -э -э минут пять, прежде чем на него обратят внимание. Наконец дедушка возвращается из грез обратно на землю, и Айвена начинают кормить, лечить и пичкать полезные с точки зрения дедушки информации. Принц, в частности, узнает о том, что... «Этот мир был создан так давно, что и не упомнишь двумя братьями и сестрой. Братья испокон века развлекаются тем, что стравливают между собой людей и нелюдей», А сестра спорит сама с собой, чей ставленник победит на этот раз. последние 27 раз побеждал Белобрюх, и теперь Чернодыр серьезно собирается отыграться. чудо Юда оборотень, колдун, некромант и оппортунист, разумеется, ставленник Чернодыра, черпающий энергию из его черной мощи. Сейчас чудо юда силен как никогда и реально приблизился к тому, чтобы завоевать весь мир, если не разрушить его до основания, а уж затем... Айвин чувствует, что от всего этого у него голова идёт кругом, и тут старец предлагает ему самому вывести самый важный факт. С содроганием в голосе Айвин предполагает, что именно он является последней надеждой мира. Старик хмыкает и качает головой. Слегка разойдясь, Айвин интересуется, какого же чёрта он тут делает, и получает ответ. Один он никогда не одолеет чудо Юда пока не найдёт средства, вещь и свою половину». А самый важный факт заключается в том, что его собеседник – великий маг Мик Маус разноцветный, известный также на северо-западе как Уолт и на юго-востоке как Дисней – с тихим стоном айвен теряет сознание и погружается на несколько суток в исцеляющий волшебный сон. Внимание! айвен конечно, не спящая красавица, но хотя бы пару дней ему поспать просто необходимо. За это время он не только подлечится, но и может научиться чему-нибудь полезному – например, иноземным языкам необходимым для последующих поисков. А поскольку сон магический, то вряд ли у кого возникнут сомнения в том, что герой уж слишком быстро оправился от травм. вновь пришедший в себя айвен и Мик отправляются в дорогу. заметьте здесь вновь расхождение со сказочным шаблоном. какой-нибудь старичок лесовичок похожий на пен морчок в лучшем случае подарил бы герою полезную в обиходе вещицу вроде транскосмического сверхдеструктора и отправил подобру по-здорову на смертный бой. В худшем же Айвен лишь узнал бы, где может храниться он и деструктор, или хотя бы захудалая коняшка, на которой можно продолжать поиски. И уж, конечно, спасать и лечить бессознательного героя лесовичок бы не стал, а уж тем более сопровождать его в последующих поисках. Мик, разумеется, тоже прекрасно знает, где и чего им нужно искать, но молчит как рыба, упорно не желая облегчать и без того непростую геройскую работу. Самое большое, чего от него можно добиться – Мах рукой в сторону вроде бы неприступных гор Ганса-Христиана. И понимай, как хочешь. За время путешествия Мак учит Айвена разным премудростям, нещадно эксплуатирует на почве готовки и систематически шлёпает по рукам, когда тот их тянет к Миковскому мечу. Герой, дескать, должен себе сам добыть меч. Да непростой, а единственный и неповторимый, который один во всём свете и может пробить жидкокристаллическую шкуру Чуда Юда в его драконьем обличье. А меч Мика совершенно для этого не подходит поскольку, во-первых, пенсионерский, во-вторых, именной, в-третьих, дорог как память, и в-четвертых, бутафорский, то есть жутко заколдованный. айвен всякий раз завистливо вздыхает, но ручонки убирает. Подробно описывать последующие поиски нет необходимости. В результате двух месяцев изнурительных походов по горам, лесам, морям, городам и весям айвен приобретает немного мудрости, оружия, доспехи, коня, 15 новых шрамов, значительно расширяет свой лексикон на предмет ругательств. А миг – коня, мешок артефактов, которые в бою с Юдом тебе все равно не помогут, а мне глядишь, на что изгодятся, и пару миллионов золотом – на домике для бездомных поросят. А уж если вам сильно хочется подчеркнуть, какие эти месяцы были нелегкие, будто и так неясно, то позже можете упомянуть, что самый маленький из новых шрамов героя – подарок от чудища, против которого те, описанные перед боем в ущелье попранных клятв, Все равно, что Вилабаджа против Фейри. Самое же главное то, что коня Айвена зовут Сносмумрик Быстроногий, внук слепнера а меч называется Кровавый Мясоруб. Внимание! Вот их приобретение описать необходимо весьма подробно, поскольку всем ясно, что такое на базаре не купишь, если это не базар на деве. Впрочем, можно не заморачиваться насчет этого, выкрутиться просто и в то же время изящно. Дело в том, что и коня, и меч — Миг пару веков прятал в пещере соседний стой, в которой очнулся Айвен. Омотал он бедного юношу по свету только для того, чтобы твердо убедиться в его пригодности для грядущего великого испытания. Кроме того, не знаю, как насчет коня, но древнее ковыряло уж точно необходимо расписать во всех красках, а заодно дать краткий экскурс в историю наиболее прославленных из его бывших владельцев. Теперь оставим на некоторое время Айвена и посмотрим, что поделывает наш старый знакомый сэр-подлец. Надо сказать сразу, что помимо трона Приозерья у него во всей этой истории есть еще одна цель – женщина, которая, само собой, молода, прекрасна и подлеца терпеть не может. А кроме того, она принцесса соседнего с Приозерьем Ширпы Розалесье и прозывается, чтобы вы не думали, вовсе не Марьюшкой или Аленушкой, а Мари или Элен, в худшем случае Юджинией. «Итак, явившись в черный оплот, вы не ослышались, колдун наш весьма приветствует комфорт, да и слуг где-то нужно держать. Посему у него имеется весьма недурной замок, о котором смотреть ниже». Чудо юда, потрясая шлемом айвина как Чингачгук снятым скальпом, сэр-подлец заявляет, что принц устранен и требует награды. Лекущая Юда устраивает банкет, после которого, изрядно упившись кровавой Мэри, на всякий случай заглядывает в шар всевидения и видит в нём, как живой, здоровый и даже весьма окрепший Айвен гоняется за миком по пещере, размахивая мясорубом и изрыгая непечатные словеса. И волшебника, и меч при этом чудо давно считал достоянием истории. Кое-как справившись с припадком эпилепсии на нервной почве и вправив на место отвалившуюся нижнюю челюсть, колдун вызывает подлеца и устраивает ему допрос с пристрастием. Принудительно съев четыре коробки сникерсов и 41 бульонный кубик кнор, Тот, наконец, сознаётся, что мёртвого тела героя не видел, клянёт обманщиков подручных и просит пощады. Мстительное чудо долго не соглашается, но в конце концов сменяет гнев на милость и приказывает подлецу для реабилитации лично привести к нему объект его желаний — принцессу Элен, другими словами. Внимание! Подлец не подозревает, что девушку чудо-юда давно взял на заметку, поскольку из достоверных источников узнал — что судьбы его, ее и Айвена связаны крепко-накрепко. Исходя из этого, он решил, «Нет, что вы, никакого людоедства. Как можно столь преступно разбрасываться прекрасными принцессами? Наш с вами персонаж, в отличие от сказочного, дракон только в душе и, иногда, обличием». Но мозги он имеет все же человеческие, а стало быть, понимает, 700 лет холостой жизни — это предел. Элен же, как уже отмечалось, молодая и прекрасна. Наш старый знакомый Мик, кстати, известный в очень узких кругах как старик Зигмунд, мог бы рассказать на эту тему занимательную байку. О бедном юноше, которого жизнь и нехорошие женщины так часто обламывали, что он в отчаялся, а отчаявшись в конец обратился к чёрной магии, потом заручился поддержкой Чернодыра, а что было потом рассказывать не нужно. Одним словом, дракон, который, что ни говори, сидит внутри каждого из нас, расцвёл в нём махровым цветом. Всё это мог бы поведать Мик, но он сейчас сильно занят тем, чтобы не дать Айвину и мясорубу себя настигнуть. И слава богам, такие истории могут завести даже дальше преснопамятного места, в котором мсье Маккар не гонял своих телят. А оно нам надо. Сэр-подлец прилежно принимается за работу. Наводнив дворец залесье следящими устройствами, он в конце концов узнаёт, что через какое-то время принцесса собирается в гости к своей нежно любимой тётушке Августи с незначительным эскортом. Разумеется, эскорт попадает в засаду и уничтожается, а ликующий, несмотря на располосованную ногтями физиономию, и забрало не помогло, подлец, доставляет красавицу к своему хозяину. Примерно в это же время айвен проснувшись прекрасным утром, находит записку примерно следующего содержания. «Вызван срочную командировку, ТЧК. Обеду не жди, ТЧК. Встречай с Мрадн Ривер, ТЧК. Твой суслик». Письмо подписано руной, которая означает Мик Маус разноцветный, великий, могучий, славный, доблестный, бескорыстный и прочее в количестве 145 титулов. Сначала айвен думает, что записка – один из розыгрышей Мика, до которых он всегда был великим охотником, и первую половину дня посвящает обыску всех 19 пещер и их окрестностей. Найдя в итоге лишь связку петард со стёкшим сроком годности, накладную бороду, левый лакированный штиблет, бутылки виски Джек Дэниелс, три окурка Кэмелл и 16 медвежьих капканов, герой понимает, что Мак и вправду смотал удочки. Побившись немного головой об стену, посетовав на судьбу и сложив два душераздирающих Хокку, Айвен облачается в доспехи вешает на пояс кровавый мясоруб, седлает сну с муврика и берет курс на Смраден Ривер. Часть четвертая, или «Ну что, не ждали?», в которой всех ждет множество сюрпризов путь к истоку треклятой речки Тернист и Долок. Читатель это знает, я это знаю, и даже вы, мой достопочтенный соавтор, об этом должны догадываться. Стало быть, описывать мы его не станем. И перенесёмся из пещеры Мика прямо к подножью страшно высокой горы. На самом деле её настоящее название Grand und Génial Caput, что на языке великого малого народца означает «на это скопление камней полезет по своей воле только полный придурок» на вершине которой непонятно, как держится оплот Чудо-Юда. Айвен задумчиво чешет затылки латной перчаткой, такой подлянки он явно не ожидал. В отчаянии герой начинает совершать оскорбительные жесты и телодвижения, при этом громогласно вспоминая подробнейшую родословную противника по обеим генеалогическим линиям, только чтобы привлечь внимание к своей персоне. Но к величайшему негодованию Айвена его, судя по всему, никто не слышит, и на смертный бой выходить не собирается. Снус Мумрик, который, в отличие от своего легендарного дедушки летать не обучен, уныло хрустит на зубах гранитом и преданно смотрит хозяину в глаза. И вот тогда айвен движимый каким-то внутренним порывом, вытаскивает из седельной сумы арфу и затягивает любовную песню, исполненную светлой грусти. Внимание! Если даже айвен по вашей прихоти и не умеет петь, хотя что это тогда за герой? Затянуть что-нибудь эдакое он здесь просто обязан. Чудо-юдо, разумеется, все его вокальные упражнения до лампочки Ильича, а вот томящаяся в неволе красавица Элен услышать песню просто обязана. И не просто услышать, а влюбиться в исполнителя, что называется, с первого слуха. Так вот, пока Айвен у подножья горы дерёт глотку, мы перенесёмся в оплот и чуть назад во времени. Сэр-подлец, привезя принцессу Элену, Заслужил чудину благодарность в устной форме, большую шоколадную медаль на грудь, но ну и только. Колдун как-то случайно забыл сообщить своему верному слуге, что девушку он приберег для себя, и наивный, ага, предатель, до сих пор свято верит в то, что не сегодня-завтра станет счастливым молодоженом. А Юда тем временем сам не на шутку увлекается своей прекрасной пленницей и начинает увиваться вокруг нее атлантическим угрем, Суля славу, богатство, власть над миром и 400 тонн первоклассной косметики. Девушка гордо отвергает все его посулы, хотя и плачет украдкой по ночам в подушку, представляя себе упущенный парфюм, и соглашается принять в дар лишь шар всевидения. «Внимание! Ни в коем случае не забудьте сделать красавице от лица глупого колдуна этот подарок!» Самой девушке он нужен примерно так же, как чудо-юду Айвенова пения, поскольку она не знает, что это такое, и из вредности выбрасывает бесценную вещь в пропасть сразу же, как только удается ее выклинчить. А вот для правдоподобности сюжета этот маленький инцидент даст весьма много. Отныне колдун уже не сможет следить за айвином и, следовательно, мешать ему оказаться вовремя у подножия страшно высокой горы. Так вот. Влюбившись без памяти в голос Айвена и здраво рассудив, что тот, кто так поет, плохим быть просто не может, Эленцель устремленно двигает прямо в личный покой Юда. Безжалостно подняв колдуна с постели, она в ультимативной форме требует всенепременно доставить певца пред ее светлые очи. В противном же случае на ее благосклонность тот может не рассчитывать. Выругавшись, чудо вызывает подлеца и поручает ему спуститься и притащить с балмошной девчонки неведомого пивуна. Внимание! Само собой гору пронизывает прекрасная винтовая лестница, один конец которой начинается в винном погребе оплота, а другой скрывается под громадным валуном на шарнирах, на котором в данный момент сидит поющий Айвен. Объясняется же это очень просто. Колдун для входа-выхода из дома всегда может обратиться драконом, чего нельзя сказать о его многочисленных слугах, начиная с того же подлеца. Сэр-подлец с несколькими солдатами замковой стражи спускается по лестнице и оказывается у Айвена прямо под... Короче, вся штука в том, что пока герой не встанет на ноги, выйти агрессоры не смогут. На счастье, в этот момент Снос-Мумрик видит прекрасную кобылицу и, не задумываясь, откуда бы в диких горах взяться прекрасной кобылицы, чешет за ней. Айвен, который никакой кобылицы не видит, разумеется, это был фантом бежит за конем, обзывая его всякими нехорошими словами, а сэр-подлец и компания благополучно выбираются на поверхность. Так и не догнав коня, раздосадованный Айвен поворачивает обратно и буквально натыкается на человека, которого давно уже считал мертвецом и неоднократно выпивал за упокой его души. Немая сцена. Внимание! Тут очень важно подчеркнуть, что не по годам начитанный и эрудированный Айвен, как и положено истинному герою, да нельзя Он и не подозревает о роли подлеца во всех своих заключениях, до сих пор считая его честным человеком, славным малым, добрым собутыльником и своим лучшим другом. Понятное дело, что подлец тоже не ожидал столкнуться с принцем нос к носу. Однако кем-кем, а уж дураком, предатель точно никогда не был, не считая того факта, что с самого начала выбрал не ту сторону. Поэтому он молниеносно выхватывает меч, сносит голову одному из своих спутников и что есть мочи орёт на помощь. Айвен, таким образом удостоверившись, что его друг и вправду жив-здоров, обнажает мясоруб, и деморализованные солдаты Чуда отправляются на тот свет. После объятий и поцелуев хитрый сэр-подлец рассказывает доверчивому герою душераздирающую байку. Судя по ней, он единственный из всего отряда пережил ночное нападение, и, думая, что его друг и господин пал в бою, решил отомстить и в одиночку расправиться с чудом Юдом, Терпя жестокие лишения, он добрался до оплота, хитростью узнал о тайном ходе, но напоролся на патруль, и лишь благословенное вмешательство принца спасло его от неминуемой гибели. Айвен проглатывает эту чушь, сэр-подлец отодвигает камень, и оба входят в туннель, ведущий к заветной лестнице, чтобы через час с небольшим оказаться в винном погребе. Подлец, который не думал о том, чтобы справиться с героем своими силами, вызывается пойти на разведку. Айвен отпускает его, и через некоторое время тот возвращается в сопровождении почти всех стражников оплота. Ничего не понимающий Айвен обнажает кровавый мясоруб прислоняется к стене, готовясь подороже продать свою жизнь. И тут из пустоты начинают, как из рога изобилия, сыпаться шаровые молнии, первые же из которых превращает вероломного предателя в живой, впрочем, ненадолго, факел. Следом за ним вспыхивают еще несколько врагов, и ступора принца выводит странно знакомый насмешливый голос. Ну что, так и будем столбом стоять? Рефлексы берут свое, и через некоторое время чудо-юдо оказывается практически без охраны. После этого на стене погреба загорается красная стрелка с подписью «Тебе туда». Так и не пришедший до конца в себя герой, тем не менее, понимает, только в сказках позволено пренебрегать маскировкой. Посему он шустро разоблачает сходного с собой по комплекции врага, переодевается, набрасывает поверх доспехов плащ капитана стражи и устремляется к выходу. Указующие стрелки исправно появляются перед каждым поворотом и перекрестком, а многочисленные глухонемые слуги видят лишь спешащего по своим делам офицера стражи, до которого им нет дела. В результате через какое-то время Айвен оказывается у незапертой двери. Толкнув ее, он попадает в роскошно обставленную комнату, по центру которой стоит резное ложе под шелковым балдахином. А на ложе этом крепко спит самая прекрасная девушка, которую принц когда-либо видел. Не владея собой, герой зачем-то снимает шлем, склоняется к девушке и осторожно целует ее. Нежная рука тут же обвивает его за шею, поцелуй из осторожного сначала превращается в нежный, а потом в страстный. Красавица все продолжает целовать Айвена, опускает свободную руку к полу, некоторое время что-то ищет, а потом отталкивает героя. Тот, разумеется, удивлен, но в еще большее удивление его приводит ночной горшок, вырезанный из цельного сапфира». Им девушка от души припечатывает ему промеж глаз. С немым вопросом в глазах «За что?» Айвен без сознания опускается на засланный роскошными коврами пол. В себя он приходит через некоторое время, его голова покоится на чем-то мягком, теплом, гладком и вообще жутко приятном по всем параметрам. Еще бы, ведь это ничем не прикрытые колени Элен. Не опускаясь до такой ерунды, как объяснение своих поступков или тем паче извинений, Девушка чуть дрожащим голосом вопрошает, что он тут делает. Айвин, не совсем ещё пришедший в себя, бурчит что-то насчёт «убить, отмстить и вообще?» «И?» – требовательно произносит принцесса. Герой путается в словах и думах, пока кто-то не даёт ему смачный мысленный подзатыльник, буквально выбивая из геройского горла «спасти». Элен взвизгивает, и Айвина снова начинают целовать, долго и со вкусом. «Внимание!» Конечно, оба молоды, красивы, предречены друг другу судьбой, да и вообще гормоны играют, ручки трясутся, глазки сверкают и так далее. Но мы все-таки героя купишем, если кто еще не понял. Да и время сейчас неподходящее, чтобы так преступно силы тратить. Главный бой еще впереди. Ну ладно, ладно, последний поцелуй. Айвин счастлив, о предательстве и смерти подлеца он уже благополучно забыл, но теперь перед ним встает новая проблема. Уж больно хочется поскорее разобраться с чудом Юдом, а для этого, как ни крути, придётся вывести возлюбленную из зоны боевых действий. Потому как, во-первых, возлюбленная в доброй драке только помеха, а во-вторых, её ведь и зацепить ненароком могут. Ищи потом другую, страдай. Девушка скоренько заворачивается в самый неприглядный из своих плащей, низко натягивает на лицо капюшон и берёт в белый рученький поднос с кубком и надкусанным яблоком маскировки ради, после чего влюблённые покидают комнату. И даже проходит без приключений пару коридоров. А вот на третьем натыкаются непосредственно на хозяина оплота, который как раз шёл узнать, куда это запропастился верный сэр-подлец. Одного взгляда на пару чуду хватает, чтобы со всех ног броситься бежать, громогласно призывая охрану и чью-то мать. «Вы совершенно напрасно удивляетесь, что наша маскировка не сработала. Не зря говорят, что мастерство не пропьёшь. Ой, не зря. Ну, не тянет принцесса Елен на простую служанку, хоть тресните по всем швам британским флагом» и походка не та, и жесты, и манеры. Кроме того, самый скромный плащ принцессы, уж простите, всего-навсего, шелковый, серебром шитый, белкой отороченный. А тут еще Айвен, хоть и косящий под обычного капитана стражи демонстративно выставляет на всеобщее обозрение меч, который колдун регулярно созерцает в собственных пьяных кошмарах. Короче, картина ясна. Стража появляется на удивление быстро, и ее, вопреки надеждам Айвена, много. Даже чересчур посему он быстро целует любимую, посылает её вперёд, объяснив дорогу по методу, не доходя упрёшься, а сам с удовольствием принимается за привычное дело. Любимая же, у которой при всех её достоинствах твёрдая двойка по ориентированию на местности с самого начала сворачивает не в тот коридор. Тем временем айвен добив последнего стражника и только-только войдя во вкус, достигает личных покоев колдуна. Разумеется, они преступно пустуют, но из-за гобелена на стене слышен удаляющийся топот. Герой со стервенением срывает ни в чем неповинный обращик ткацкого мастерства и видит потайной ход. Внимание! Это только с точки зрения Айвена Юда трусливо убегает, не желая принимать бой. Колдун – это вовсе не синоним дурака, чаще даже наоборот. Дело в том, что по причине узости помещений чудо никак не может обратиться драконом и показать герою, где раки зимуют. И вообще побег и тактическое отступление – вещи разные. Хитрый колдун просто выманивает Айвена на крепостную стену, куда и ведёт обнаруженный тем потайной ход, что, согласитесь, для подобных приспособлений весьма странно. Но герой сейчас просто не в состоянии логически мыслить, поскольку шибко разгорячён, воодушевлён и вообще самым нецивилизованным образом жаждет крови. Так что он вскоре оказывается на стене, где его уже поджидает враг и где, как известно, свободного места во. Стало быть, мы имеем следующую раскладку. А. Весьма внушительная крепостная стена, находящаяся на труднооценимом по причине тумана про страшно высокую гору, надеюсь, не забыли, расстояние от земной поверхности. Б. Две параллельные лестницы, между которыми не шибко длинная, метров тридцать, площадка. В. На площадке ухмыляясь стоит чудо юда которому давно уже пора обращаться в дракона, но он ждет Айвена, поскольку, как и положено кадровому негодяю, законченный показушник. Г. По лестнице слева на стену взбирается принцесса Элен, совершенно очумевшая от страха, а также неудобности длинного платья с корсажем, абсолютно не приспособленного для бега на марафонские дистанции. Д. По лестнице справа на стену попадает Айвен, лихо размахивающий кравовым мясорубом. E. Мясоруб забывает дурным голосом на манер Янки Дудл «Боже, храни королеву» или «В опале березка стояла». G. Мерубового воя диссонансом вторит холодный северный ветер, которому все эти разборки совершенно до фени. Дальше события разворачиваются с молниеносной быстротой. Чуды и Айвин видят друг друга и принцессу одновременно. колдун тут же наставляет на замершую бес сил девушку палец и клянется, что превратит ее в куклу барби, если герой немедленно не отдаст ему меч. Айвен оттерзают смутные сомнения по поводу честности противника и такой уж необходимости ему конкретно этой принцессы, Но в этот момент рядом с ним из воздуха материализуется миг Маус разноцветный. Он делает пас рукой, ветер изменяет свое направление и сносит Элен. С тихим писком девушка исчезает в тумане. Колдун с воплем «Так нечестно!» начинает оборачиваться драконом, но Айвен с ответным воплем «Меч захотел! На, подавись!» швыряет в него мясоруб. чудо юда некоторое время изумленно смотрит на железяку, торчащую у него из груди и самозабвенно выводящую тушь, а потом взрывается, оставляя после себя лишь дымящуюся лужицу H2SO4, конс. Айвин полоумным взглядом смотрит на лужицу, переводит взор на паскудно ухмыляющегося Мика, а потом дико орёт «Я иду, любимая!» и сигает через стену в пропасть. Часть последняя или вот такие дела, в которые расставляются все точки над «и». В принципе, если бы мы с вами, мой почтенный соавтор, были последователями Муркака, то после описанных событий гордо написали бы конец, а в эпилоге отбрыкались бы тем, что ещё неизвестно, что случилось с Элен и Айвеном после падения в бездну. Может, они и не погибли вовсе, а провалились в какое-нибудь сопредельное измерение, где жили долго и счастливо, и умерли в один день. Или погибли, но их души переселились в другие тела, чтобы эпохи спустя встретиться и закрутить всё сначала, ибо, как учили нас древние, «Омне винчит амор эт сет пруденция индициум». Любовь побеждает всё, и мы покоряемся любви. Латынь. Но только мы сами с усами, а я так ещё и с бородой. И как-нибудь обойдёмся без Муркака. Придя в себя, айвен долго не желает верить своим чувствам, которые, вопреки здравому смыслу, нагло утверждают, что он жив и здоров. Светит ласковое солнышко, щебечут птички, зеленеет травка, журчит ручеёк, а невдалеке пасётся сну с мумрик. Рай расслабленно думает Айвен, особенно когда замечает рядом с собой Элен. Девушка лежит, подсунув руку под голову, без единой царапинки и ещё прекраснее обычного. Герой любуется на возлюбленную до тех пор, пока за его спиной не раздаётся требовательное покашливание. Айвен оборачивается и в один момент пересматривает свои представления о Рае. Ибо Рай, в котором присутствует Мик Маус разноцветный, содержит в названии всего две буквы и начинается на «А» и еще там пахнет серой и жареным. «Хватит на меня пялиться!» неделикатно обрывает поток мыслей принца Маг. «Ты жив, хоть этого и не заслужил!» «Она тоже жива, но пока спит, поскольку нам с тобой нужно покалякать без свидетелей!» Тут Айвин замечает, что миг несколько изменился. Одежда Мага из цвета хаки стали белоснежными, посох вырос на полметра и венчается килограммовым бриллиантом, а талию охватывает пояс, на котором преспокойно висит целехонький кровавый мясоруб. Когда я пишу приспокойно то имею в виду именно это. Меч молчит как пришибленный, а ведь Айвину случалось неделями, не удавалось заставить его заткнуться. Сам Мик уже не напоминает дохленького пенсионера, а напротив, выглядит чуть ли не здоровее самого Айвина. Борода его тщательно расчесана, напомажена и надушена. Взор орлиный, да и вообще весь он слегка светится. Айвин решительно отвергает саму идею зрительной галлюцинации и второй раз за произведение задает сакраментальный вопрос. «Ты кто?» «Конь в пальто!» — заносчиво и тот, но тут же смущается и, ковыряя носком сапога землю, тихонько добавляет. «Вообще-то мы это — боги!» «Какие еще?» — орет Айвин, и тут до него доходит смысл сказанного. Миг тяжело вздыхает, присаживается рядом с героем и протягивает ему фляжку, от которой даже в закрытом состоянии разит первочем. «Белобрюх я, сынок! Ты уж не серчайна, старика, так получилось. На вот, клотни!» Айвен присасывается к фляжке, а миг то есть великий светлый бог Белобрюх, светочи глава «Что-то с чем-то тоского триумвирата» начинает свой длинный рассказ. Внимание! Сам рассказ мы ни в коем случае приводить тут не станем, хотя бы по двум причинам. Во-первых, он действительно длинный, поскольку Белобрюху, сами понимаете, порассказать есть чего. Во-вторых, нам с вами очень выгодно иметь такой вот рассказ в виде кота в мешке, для чего расскажу позднее. Единственное, о чём можно упомянуть – Если вы упорно считаете, что наш читатель сам до этого не дошёл, в чём лично я не уверен, так это о том, что прекрасные кобылицы, фаерболы и указующие стрелки — суть белобрюховские шалости. Ладно, как бы там ни было, разговор заканчивается только к вечеру примерно следующим образом. «Да, пусть я и жульничал. А ты знаешь, сынок, как надоело за целую вечность быть только честным и справедливым? То-то, не -то, вообще истина, как гласит, всегда должно побеждать добро». Айвин переваривает сказанное и только тут вспоминает, что так и не удосужился до сих пор поблагодарить своего собеседника за спасение их с Элен жизней. Белобрюх отмахивается и заявляет, что все это пустяки. Айвин с девушкой ему Белобрюху глубоко симпатичны, да и поработали они, что ни говори, неплохо. Потом Бог опускает глаза и признается, что ко всему прочему, он лично заинтересован в том, чтобы парочка жила долго и счастливо, У них, дескать, народится сынишка, для которого впоследствии у него, белобрюха, найдется пустяшная работенка. Внимание! Вот тут мы возвращаемся к таинственному рассказу. Поскольку последняя фраза белобрюха намекает на слово сулящее нам с вами дрожащий соавтор, «много денежков и проблем». Продолжение одним словом. Про отпрыска нашего героя Айвена Айвенсона-младшего. А в оном продолжении по ходу развития сюжета высшим шиком могут стать вставляемые время от времени Айвеном Старшим замечания. «Ну да, смотри-ка, всё именно так, как мне тогда Белобрюх рассказывал». Но, как бы там ни было, продолжение – дела третье, а пока Айвин судорожно шарит рядом с собой по земле, совсем позабыв, что кровавый мясоруб поменял владельца. Заметив это, Белобрюх торопливо прощается, сославшись на некие неотложные дела, запрыгивает на сну и исчезает в ночи. Айвин некоторое время смотрит ему вслед, размышляя, не дать ли и ему дёру, но вспоминает о божественной сущности старого интригана и понимает, что тот его из того света достанет. Значит, проще дать ему то, чего он хочет, и до конца жизни наслаждаться спокойным бездельем, поскольку бедный папа-король, по сообщению всё того же Белобрюха, от переживаний за сыночка, наконец-то благополучно скончался. Взяв всё это в расчёт, герой твёрдым шагом подходит к Элен, который по-прежнему спит, и решительно её целует. Девушка, так и не открывая глаз, обвивает его шею руками и в промежутках между поцелуями страстно шепчет «О, Айвенга! О, мой Айвенга! О!» Конец. Эпилог, или «А напоследок я скажу», в котором звучит одна фраза. В то время, когда влюблённые, наконец-то предоставленные только самим себе, самозабвенно упиваются друг другом, Внезапно грохочет гром, сверкает молния и слышится ехидный голос белобрюха. Ребятки, только не считайте меня идиотом. В случае чего я не побрезгую и дочка на что-нибудь сгодится. Вот теперь действительно полный the end.